Глава 16. Катя всегда принимала очень быстрые решения, особенно те, в которых была уверена. И в этот раз она точно решила, что поедет к Диме и все ему расскажет. Федор Михайлович был прав. Отец ее малыша должен знать о ребенке, а откажется от него или нет, это уже его решение. Главное, что она расскажет. Сперва Катя хотела все рассказать по телефону, но потом подумала, что о таком лучше говорить при личной встрече. И решила она в ту же ночь после разговора со стариком а в 10 утра уже стояла на автовокзале и покупала билет до столицы. Поспешно и необдуманно? Возможно. Но она боялась передумать. Как там говорится, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть еще больше. Вот и она такого же мнения. Ксюша была не против остаться с Федором Михайловичем. Взяв номер телефона Димы у старика, Катя решила, что позвонит тому по приезде и очень надеялась, что он не пошлет ее. Всю дорогу до столицы она тряслась и даже подумывала о том, что нужно бы выйти из маршрутки, но вспомнив о том, что ребенку нужен отец, Катя останавливала себя. С конце-то концов она не соблазняла Диму, чтобы забеременеть. У них все получилось обоюдно, и он тоже нес ответственность за то, что получилось в итоге. А стоило Кате выйти на шумном автовокзале столицы, как она тут же растерялась. В Москве она была в первый раз и даже не знала, куда идти. Повсюду сновали люди, они куда-то торопились, кричали, толкались, ругались. А еще этот беспрерывный шум проносящихся машин, от которых она пришла в ужас. «Как здесь вообще можно жить?» прошептала она, пробираясь сквозь толпу людей и ища место потише, где могла бы позвонить. Такое место она нашла только минут через пять, зайдя за здание какой-то забегаловки со смешным названием, где готовили чебуреки. Номер телефона Димы она внесла в быстрый набор на телефоне и, нажав кнопку вызова, стояла и мелко подрагивала, пока в трубке слышались длинные гудки. Но он не взял трубку. Катя попыталась позвонить еще несколько раз, и раз на пятый он просто скинул вызов. Она с недоверием посмотрела на экран телефона, не веря, что он не взял трубку. «Может, занят?» – прошептала она и посмотрела на дисплей телефона, который разряжался. Часы показывались в 7 вечера, и рабочий день уже должен закончиться. Кроме номера телефона, Федор Михайлович Катя дал еще и адрес, по которому проживал Дима, и она решила, что поедет к нему домой. На телефоне оставалось 20% зарядки, и долго он не продержится. Вызвав такси, она ахнула, увидев стоимость за поездку, но это столица, и цены здесь конские. Не пойдет же она пешком, в конце концов, а как добраться на метро или другом транспорте, она не знала. Увидев элитный район с многоэтажками, к которым ее привез таксист, Катя, в принципе, что-то подобное ожидала здесь увидеть и очень надеялась, что охрана ее пустит внутрь, чтобы она смогла поговорить с тем, к кому приехала, преодолев этот долгий путь. Достав из такси свой маленький чемодан, она покатила его к высокому забору, где располагался вход в жилой комплекс. Вещи она практически не взяла с собой. Только все самое необходимое на пару дней. Катя не предполагала задержаться в столице больше, чем на день. Она только приехала поговорить, а потом уедет после того, как они с Димой все решат. Первая проблема была в виде охранника, который встретил ее на входе. Она объяснила, к кому пришла, но мужчина ни под каким предлогом не хотел запускать ее на территорию жилого комплекса. Катя попыталась еще пару раз набрать номер Димы, но тот оказался отключен. «Я сейчас попробую позвонить по внутренней связи, может, его жена дома», сказал охранник, а у Кати по коже тут же мурашки пробежали. Вот с женой ей хотелось встречаться в последнюю очередь. Она даже за своими мыслями про нее и забыла. Да и как она все расскажет его жене? «Мы тут с вашим мужем пару раз переспали, и я забеременела. Но вы не переживайте, я просто приехала предупредить, что ваш муж скоро станет отцом. Так что ли?» Катя качнула головой из стороны в сторону, прогоняя ненужные мысли. Она даже пропустила тот момент, когда охранник отлучился в свою будку, чтобы позвонить. «Можете проходить. Карина Андреевна вас встретит», — проговорил мужчина, а ноги Кати словно приросли к земле, только вот уже назад никуда не денешься. Она сообщила о своем приезде и нужно идти. Ее ждали. Глубоко вдохнув, она все же сделала первый шаг, а затем второй и третий. Это оказалось не так сложно, нежели подняться на нужный этаж и увидеть красивое и улыбчивое лицо Карины. «Катюша, как я рада вас видеть!» Девушка неожиданно открыла объятия и бросилась на Катю, прижимая ее к своей пышной груди. Катя же никак не ожидала такой встречи. «Добрый вечер!» – прокашлялась она, когда Карина выпустила ее из своей крепкой хватки. «Ты проходи, проходи!» Девушка распахнула шире дверь квартиры, и Катя вошла. Увидев обстановку, в которой жил Дима, у Кати даже рот приоткрылся. Он намного богаче, чем она себе представляла. Такие дизайны она только в фильмах видела. «Оставляй свой чемодан здесь!» «Пошли, я тебя чаем напою. Ты, наверное, с дороги устала, голодная». Катя даже и не ожидала, что ее так тепло встретят. Карина оказалась очень даже гостеприимной хозяйкой. От Кати не укрылись коробки с вещами, что стояли в прихожей и несколько больших сумок. «Чай или кофе? А может, поесть хочешь?» «Нет, спасибо. А где Дима? Я хотела бы с ним поговорить». «Димочки пока нет. Не знаю, когда он приедет. Но ты можешь поговорить со мной. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Карина и, забыв про предложенные напитки, села напротив Кати. — И да, и нет. Мне бы лично с ним поговорить. — Даже не знаю, чем тебе помочь. А ты звонила ему? — Да, телефон отключен. А вы что, переезжаете? — Да, муж купил загородный дом. Нам сейчас лучше жить на свежем воздухе. — широко улыбнулась она. — И вот решили продать квартиру и переехать. На свежем воздухе не сразу поняла Катя слова Карины. Ага. Мы скоро станем родителями. Да и ты сама понимаешь, что в доме лучше. И Димочка решил сделать мне подарок в честь нашего малыша. Вот теперь ездит документы, все оформляет. Да и на работе у него полный завал. А на днях мы на море улетаем на неделю. От услышанного Катя даже дышать перестала. Судьба снова над ней смеялась. У него будет ребенок от жены. Конечно, зачем ему еще один ребенок от той, которую толком-то и не знает? Так переспали пару раз и все. В глазах стало все расплываться, и она глубоко вздохнула, наполняя легкие воздухом. «Так о чем ты хотела с ним поговорить? Может, я смогу помочь?» «Да так, ни о чем. Я просто по работе приехала и решила зайти спросить, как у него дела». Все прекрасно, как ты уже заметила?» «Да». Катя прошлась беглым взглядом по просторной белоснежной кухне, о которой только можно было мечтать. Ей на такую никогда не заработать. Она машинально прижала ладошки к своему животу, поглаживая его, и улыбнулась Карине. «Я, наверное, уже пойду». Она поднялась со стула и поспешила на выход. Карина последовала за ней, а распрощавшись на пороге, Катя вышла за дверь и вздрогнула, когда та со всей силы захлопнулась. И стоило ей покинуть квартиру Димы, как слезы уже было не остановить. Они полились по щекам, не желая останавливаться. Достав носовой платок, Катя утирала их, хотя все лились и лились, только когда она вышла на улицу и вдохнула прохладного вечернего воздуха, стало легче. «Ничего, малыш, мы и сами справимся. Правда?» Тихо прошептала она и, подхватив свой чемодан, пошла на выход из жилого комплекса. Сверяясь с часами на дисплее телефона, Катя вызвала такси через приложение, понимая то, что она еще успеет на вечерний автобус и к утру уже будет дома. Пока она ждала такси, заметила, как к элитному жилому комплексу подъехало несколько полицейских машин. Тех пустили без вопросов на территорию, а когда они скрылись за железным забором, перед Катей притормозила ее машина, в которую она тут же села, откидываясь на спинку кресла. Все-таки приехать сюда оказалось глупостью. Но она пыталась, и теперь ее никто не обвинит в том, что она ничего не предприняла, узнав о беременности. Совесть ее была чиста, а вот душа разрывалась на части. Дима сидел на небольшом мягком диванчике в уютной комнате и смотрел в одну точку. Он даже не ожидал, что от одного сеанса гипноза на него нахлынет столько воспоминаний. Да еще каких. «Вам, может, воды?» спросила Аглая, которая с ним работала. «Если можно» хрипшим голосом сказал он, прикрывая глаза и потирая лицо ладонями. За своими мыслями, которые навалились на него, словно снежный ком, он даже не замечал, что голова безумно раскалывалась. Женщина вернулась в комнату меньше, чем через минуту со стаканом прохладной воды. Приняв его, Дима тут же выпил. Вот и что ему теперь делать с тем, что он узнал? Картинки из памяти приходили одна за одной, начиная с самого детства, который он тоже не помнил. Такого ошеломительного успеха от процедуры, в которую он не верил до последнего, Дима никак не ожидал. Зато он теперь вспомнил, почему хотел развестись с женой. Она изменила ему в туалете какого-то бара. И в городе, где жила Катя, он оказался не просто так. Он был поблизости, приехал, чтобы осмотреть территорию, которую собирался купить, и построить там загородный комплекс с банями для отдыха. Земля и территория ему понравилась, и находилась она в глухом лесу, где Диму и попытались убить. У него пробило колесо, и он вышел на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. А на него неожиданно напали и ударили ножом. У него получилось отбиться, и он побежал в темный лес. До сих пор не мог понять, откуда у него взялось столько сил добежать до города. Он вспомнил Катя на лицо, когда она его нашла, и как он просил никому не сообщать о нем. Вспомнил все до мельчайших подробностей. Даже тех, кто его хотел убить. Дима знал этих парней. Это ребята Рената, которые выполняли все его просьбы. «Я пойду», — сказал он и тяжело поднялся с дивана. Голова его закружилась и даже немного стала подташнивать, но он справился. «Вы точно в порядке?» – обеспокоенно спросила женщина. «Да, я в норме. Просто в голове сейчас такая каша, что трудно о чем то вообще думать и совершать какие-либо действия. Но мне нужно идти. Спасибо вам за работу. Деньги, как и обговаривали, пришлю на карту». Попрощавшись с доктором, Дима вышел на улицу и вдохнул полные легкие воздуха. Кое-как доковылял до своего автомобиля и, сев в него, достал телефон из кармана джинсов. Тот был отключен. Доктор сказала, что ей пришлось это сделать, так как это помешало бы сеансу, а он уже в тот момент входил в транс. Включив телефон, Дима просмотрел множество пропущенных с неизвестного номера. Кроме этого неизвестного абонента, ему никто больше не звонил. Он тут же набрал этот номер, но на вызов не ответили. Он попытался еще раз позвонить, но вызов был отклонен. Сейчас у него не было времени разбираться, кому он мог понадобиться. Пальцы уже перелистывали контакты на дисплее телефона, ища нужный номер. Когда он его нашел, тут же нажал кнопку вызова. Мужской голос ответил практически сразу. Это был старый знакомый Димы, начальник следственного отдела Александр. «Какие люди! Сколько лет, сколько зим! Разгулен ты или это?» «Привет, Сань!» «Я? Кто же еще? «Мне помощь твоя нужна». «Помогу, чем смогу. Что нужно?» «Ребята твои, уголовный кодекс пригодятся». «Не понял». «Нужно прижать к закону мою жену и лучшего друга». Сказал Дима, и в трубке повисла недолгая тишина, а потом вдруг произнес неверующим голосом. Шутишь, да? Не. -а. Так что поможешь? А куда я денусь? Рассказывай. И Дима рассказал все в мельчайших подробностях. Даже улики у него были найдены так, кстати, начальником охраны. Он, конечно, всего мог ожидать, но такого поворота событий ни за что. Подъезжая к своему дому, он заметил несколько машин полиции возле подъезда, а когда припарковался и вышел, то увидел, как, заведя руки за спину, выводили орущую Кристину. Увидев мужа, она мгновенно перевела на него весь гнев и начала кричать что-то о том, что отомстит ему, и лучше бы он сдох, и как она сожалеет, что не довела дело до конца. «Запомни, разгулен, ты никогда и никому не будешь нужен! Останешься один и подохнешь в этом одиночестве! Запомни мои слова!» прокричала она ему напоследок, и перед тем, как полицейский запихнул ее некрасиво в машину, она добавила. «И девке своей деревенской ты теперь тоже не нужен!» И эти слова жены его остановили. Он обернулся к машине, в которую уже запихнули жену, и остановив полицейского, который хотел захлопнуть дверцу машины, подошел ближе. «Что ты имеешь в виду?» Карина зло рассмеялась, и этот смех так его взбесил, что захотелось ударить жену. Первый раз в жизни он захотел ударить женщину. «А то она приходила сегодня. Приперлась к нам домой. Но я ее отправила обратно. Сказала, что мы ждем ребенка и переезжаем. Она расстроилась и ушла». Жена снова расхохоталась еще сильнее, да так заливисто, что запрокинула голову назад. «Уда ушла!» Звере прорычал Дима, сдерживая себя из последних сил. «Поехала, скорее всего, обратно в свой Задрищинск!» выплюнула ему в лицо Карина, перестав смеяться, ее глаза наполнились еще большим гневом. Он стиснул сильнее кулаки, сдерживая себя. Когда это было? До приезда твоих клоунов! После этих слов жены Дима со всей дури хлопнул дверцей полицейской машины и быстрым шагом направился к своему автомобилю. Только сейчас он понял, как ненавидит пробки. В сторону автовокзала город практически стоял. Образовалась пробка из-за какой-то аварии, и она была так не кстати. Пока ждал, когда можно будет ехать, Дима вошел в интернет и вбил расписание ближайших автобусов. Поезда и самолеты не ходили до того города, в котором жила Катя, так что смотреть их расписание бесполезно. И ближайший автобус отъезжал через 10 минут, а ему еще как-то до автовокзала нужно добраться. Только через 30 минут он смог наконец-то выбраться из этой пробки. Было глупо заезжать на автовокзал, и он рванул по тому маршруту, по которому ходит нужный автобус, который увез любимую от него. А то, что Катя уехала после всего того, что наговорила ей Карина, было точно. И только когда он выехал за мкат, то увидел нужный автобус, который тащился, как черепаха, по дороге. Обгоняя автобус, он пошел ему на перерез и резко затормозил, преграждая дорогу. Ему было все равно, что о нем подумают люди и придут ли ему штрафы за опасную езду. Самое главное сейчас вернуть Катю себе, а когда он это сделает, больше никогда ее не отпустит. Она приехала ради него, и это он точно знал. Вспомнил пропущенные звонки с неизвестного номера. Распахнув дверцу машины, он выпрыгнул в ночь и практически бегом пошел в сторону автобуса, который светил на него яркими фарами. Из приоткрытого окна слышалась ругань водила, но он не обратил на это внимания, а стоило ему подойти к дверце, как та автоматически открылась. Шак и Дима стоял уже внутри. На него косились десятки изумленных и любопытных глаз. «Парень, ты охренел?» – прозвучал сбоку голос водила, и Дима заметил, как тот потянулся к монтировке. «Оплачу за простой». Быстро ответил Дима и, достав пару пятитысячных купюр из кошелька, отдал водиле. Тот довольно принял подношение, но монтировку так и не убрал. Дима смело пошел по длинному автобусу через все сиденья возмущающихся пассажиров и уже практически отчаялся найти ту, ради которой все это было, как, дойдя до самого конца автобуса, он увидел ее. Катя жалась к окну в надежде, что он ее не заметит. Щеки ее были красные, а глаза бегали и боялись на него посмотреть. «Привет», — сказал он, улыбаясь, а любимая только кивнула в ответ. «Зачем ты здесь?» — тихо спросила она, и какая-то бабка с возмущением сбоку фыркнула. «За тобой, разве не понятно? Я никуда с тобой не поеду», словно не слыша возмущения пассажиров, произнесла она. «Эй, парень, не задерживай рейс!» — спереди прокричал ему водитель. «Кать, давай выйдем, поговорим». «Мне домой нужно», — снова проговорила она, бросая на него уже более уверенный и решительный взгляд, который Диме ой как не понравился. Мелочка, всем домой нужно! А чем быстрее ты уйдешь, тем быстрее мы поедем!» «Не задерживая автобус!» Бабка, что сидела рядом с Катей, начала нату давить своим авторитетом. Любимая раскраснилась еще сильнее, даже уши заолели. Кивнув каким-то своим мыслям, Катя под возмущенные голоса пассажиров наконец-то вышла из автобуса, таща за собой чемодан. А стоило ей вступить на асфальт, как автобус тут же захлопнул дверцу и поехал дальше по своему маршруту, не заботясь о том, что она все же решит уехать с ним. «Ну и чего ты этим добился? Мне теперь придется снова возвращаться в город и ждать утра, чтобы уехать. Зло проговорила она, складывая руки на груди. «Может, поговорим в машине?» Тихо спросил Дима. На лице его блуждала улыбка. Несмотря на все, он был безумно рад ее видеть, а руки так и чесались, чтобы не стиснуть ее в своих объятиях. «Говори здесь! Зачем ты все это сделал?» Он усмехнулся. «Как зачем, чтобы поговорить?» «О чем? «Но ты же зачем-то приезжала ко мне?» «Уже не важно, да и это была глупая ошибка. Но ты все же приехала!» «Дим!» Она устала, вздохнула. Голова немного кружилась от усталости и всех последних событий. А еще хотелось есть. Она даже не додумалась купить какой-нибудь пирожок на вокзале. «Что тебе нужно? И вообще, у тебя же вроде переезд». «Какой еще переезд?» — не понял он. «Вы с женой дом купили, ребенка ждете По мере того, как Кася говорила, брови Димы взлетали вверх, так там и оставшись. А потом он расхохотался. Заливисто так расхохотался, что даже своим смехом Катю заразил, и она улыбнулась. «Чего ты смеешься? Я что, что-то смешное сказала?» нахмурилась она, не поняв его эмоции. «Да. Ну, во-первых, я никуда не переезжаю. Во-вторых, я развожусь. В-третьих, Карина не беременна, а если и так, то уж точно не от меня». «Что?» — не поверила ему Катя, а Дима решил ничего ей не объяснять. Он просто уже не мог ждать. Притянул любимую к себе и поцеловал ее. Катя не сопротивлялась. Она все еще не могла поверить всему происходящему. Так ведь только в фильмах бывает. Внутри все же стал зарождаться маленький лучик надежды на то, что она все правильно сделала своим приездом. «Я люблю тебя. Слышишь? Безумно люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой», проговорил он на вдохе, когда отстранился от ее губ. «Дим, но я...» Катя не знала, что сказать. Все навалилось так неожиданно, что она даже не успевала переваривать все происходящее. «Ты просто скажи, ты согласна или нет? Хотя можешь не говорить. Я все равно от тебя не отстану теперь, и ты не можешь ни с кем быть, кроме меня. Я не позволю, потому что ты моя». «Поняла меня?» Властным и строгим тоном сказал он. А она улыбнулась, и ее эта улыбка вывела его из равновесия. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — начала она и замялась. «Что?» — тут же поторопил ее Дима, немного отстраняясь и смотря ей прямо в глаза. «Я беременна» практически прошептала она. «Что? Ты шутишь?» неверующим голосом спросила. «Нет, я для этого и приехала, чтобы рассказать тебе новость». «Девочка моя, знала бы ты, как я счастлив».